«Глава семнадцатая. Моя победа, моя любовь». Он заметил её издали, до того, как она въехала в предстартовую зону. Ту незнакомку на чёрно-зелёном мощном Кавасаке. Единственная девушка среди гонщиков, одетая в защитный экип, и смешной шлем с рожками. Хрупкая, миниатюрная, но при этом держалась на байке так же уверенно, как мощные мужики. Сразу видно, чувствует Каву. Примечание. Кава — сленговое название мотоциклов Кавасаки. Знает, как управлять высокоманевренным байком? Много тюнинга, значит, не новичок, как и он. Лицо незнакомки было скрыто, но парень не мог отрывать от неё взгляда. От единственной из всех девушек на гонках. Ему было плевать на полуголых танцовщиц, которые обливались шампанским. На грит-гёрл в крошечных бикини на подружек-мажоров, в фирменных шмотках, которые всё время строили глазки байкерам, на всех плевать. А от этой не мог оторвать взгляда. Как она гоняет на скорость? Как выглядит? Какой у неё голос? Стоп, ему же плевать. Ему на всех плевать, кроме одной. Самой красивой, самой доброй, самой любимой. Его малышки с синими глазами, которая часто приходит к нему во снах, до сих пор. Он безумно хочет её обнять. Но каждый раз сбегает, понимая, что не может. Ему плевать на всех, кроме той, для которой он умер давным-давно. В тот же день он и для себя самого умер. Похоронил своё прошлое и будущее. Остался под завалами настоящего. Мёртвый. Один. Навсегда. Девушка на Кавасаке встала неподалёку, будто назло, и не уходила. Как и он, сторонилась других. Предпочитала одиночество. Он наблюдал за ней из-под стекла своего защитного шлема, зная, что она не увидит его глаз. А он — её. Но когда девушка вдруг посмотрела на него, он вздрогнул. Изнутри будто огнём опалило. По рукам невидимая под кожаной курткой пробежала дрожь. Чего она смотрит? Чего ей нужно? Он кивнул ей, пытаясь понять, чего незнакомка хочет. Она ничего не ответила, хотя могла крикнуть. Тогда он позвал её жестом. Если смелая, подойдёт. И он спросит, чего она хотела. Вместо этого незнакомка вдруг показала ему средний палец. Ему внезапно стало смешно. Так он познакомился только с одной девчонкой. Своей. Той самой, о которой думал все эти долгие три года. Забавно. То, что было, не повторится. Он не стал отвечать ей. Просто решил забить. Но всё время ловил себя на том, что смотрит на неё. А к ней в это время подошёл орк, гремлин. Он изменился, поправился, стал лощёным, поменял стиль и прическу. В нём больше не было студенческой суетливости и неряшливости. Вместо них появилась взрослая расчётливая уверенность. Говорят, гремлин и его дружки захватили бизнес целиком. Как у них это вышло, он понятия не имел. Возможно, имелся высокопоставленный покровитель. Орги работали много. Проводили нелегальные гонки в нескольких городах, предварительно разобравшись с конкурентами. Даже выкупили целый аэродром на базе которого проходили саревы. Они чувствовали себя настолько безнаказанно, что в здании аэродрома устроили целый комплекс с баром, рестораном, комнатами для уединения в казино. Это было место для особых клиентов, где крутились бешеные бабки. И там же бывал человек, с которым ему нужно было встретиться. Только поэтому он снова вернулся к прошлому. Гонкам. Гремлин разговаривал с девушкой так, как когда-то с ним. Весело, будто по-братски но при этом несколько снисходительно. Он босс, она его подчинённая. Беговая лошадь, но с оговоркой, одна из лучших. С остальными гремлин не парился, не видел смысла. Значит, девчонка ему нужна. «Мужики, знаете её?» — спросил он у парней, которые стояли рядом. «Кого?» — повернулись они к нему. «Вон ту накаве в рогатом шлеме». «А, это рысь!» — ответил один из них и широко улыбнулся. «Горячая штучка». Но одна из лучших. Катает мощно. Безбашенная. Если участвует, побеждает. Мужиков делает на раз-два. Её бы многие уложили под себя, но она стерва. Всех динамит, — добавил второй. Характер огненный. Может, она по девочкам? Расхохотался первый. Вместо мужика? Я бы на это посмотрел. Рысь звучит забавно. Ей идёт. Он вдруг вспомнил своё старое прозвище. Тоже кошачье. Барс. Так его никто не называл уже три года. И фамилию он почти забыл, не использовал. Только имя. И имя не поменялось. Осталось прежним. До старта оставалось совсем немного. Ещё чуть-чуть, и они начнут готовиться. Сегодня в заезде будет много гонщиков. А самих заездов — 2 Завтра победители будут соревноваться за право называться лучшими. Ну и получат свою долю бабла. Ставки ещё принимают. И вживую, и онлайн. Гремлины его друзья знают, как делать бабки. А ещё у них крутая крыша, среди ментов. Им многое можно. Ему не обязательно побеждать. Нужно попасть в здание аэродрома. Но старые привычки неискоренимы. Привычка побеждать тоже. Все эти годы его единственный отдушенный был мотоцикл. И он не разучился чувствовать скорость. Они ещё не стартовали, но у него в крови начал кипеть адреналин. Хороший знак, сулит победу. У него крутой Сузуки, а сам он умеет ездить. Да, та девушка, которая любила его, просила не участвовать в нелегальных гонках. Говорила, что это опасно, и ей за него страшно. Они даже поругались тогда. Но он не мог отказать себе в удовольствии почувствовать азарт вновь. К тому же его малышка никогда этого не узнает. Для неё он мёртв. И для самого себя тоже. А потом рысь просто проехала мимо. Она встала неподалёку, согласно своему номеру, номер один, а он номер три. И его сердце раскололось на части, будто было сделано из хрусталя. Она зачем-то решила снять шлем, и он не нашёл в себе силы отвести взгляд. Длинные светлые волосы, мягкой волной ложащиеся на плечи. Их подсвечивает мощный прожектор, и кажется, что над её головой золотистая рамка. Точёный профиль, пухлые губы. Аккуратный, чуть взёрнутый носик с пирсингом. Упрямый подбородок. Она повернулась к нему, и парень вздрогнул. Глаза. На чьих свет не был виден, но он знал, какого они цвета. Синего. Точно летнее небо. Высокое и прекрасное. Он никогда не видел таких глаз. Ни до, ни после. Он не мог дышать. Его словно под дых ударили. Выбили весь воздух, потом дали в голову, и боль пробила виски, будто спицы вонзились. Пульс забился так часто, будто он бежал. От бессилия он замер, каждая мышца в теле напряглась. Рукой он сжал руль, так, что проявились вены. Это была она, та, которую он любил всё это время, его Полина. Нежная девочка, широко распахнутыми глазами, превратилась в уверенную рысь, которая считалась одной из лучших на нелегальных гонках. Он смотрел на неё и не мог поверить, что это она синеглазка. Нет, он видел её издали, помог даже, хотя она никогда об этом и не узнает. Но не думал, что Полина изменилась настолько. Не может быть. Нет. «Малышка, почему ты сидишь на байке здесь, среди этих придурков?» Почему тебя зовут Рысью? Почему ты рискуешь собой на гонках? Что с тобой случилось? Что ты с собой сделала? Боль, бессилие и бесконечная нежность пронзили его, словно меч. Он так скучал по ней. Мечтал увидеть хоть раз вживую. А теперь, когда это сбылось, в груди тянет рана. Незарастающая, вечная. Он так скучал. Каждое мгновение. А теперь, когда она рядом его ломает, «Душу выворачивает наизнанку!» Полина вдруг повернулась к нему. Сквозь визор он видел, что она смотрит на него. Так будто узнала. И вот-вот бросится к нему, обнимет за шею и прошепчет «Дима!» «Я так тебя ждала! Ты вернулся!» Он больше всего этого боялся и при этом безумно хотел. Даже представил, как обнимает её, и его руки скользят по хрупким плечам. Представил, как их губы находят друг друга, и он жадно целует Полину. Но этого не произошло. Полина не просто не узнала его, напротив. Её взгляд стал презрительным, будто она смотрела на мусор. Надев шлем, она крепко взялась за руль, с полной уверенностью в своей победе. Та, которую он любил, стала его соперницей. Что ему делать?